Глава 30. Книжный клуб на дистанционке. Это встреча для форсированных. Клара и Солнце, Кадзо и Сигуру. Одно сообщение, второе, третье, десятое. Это могло значить только одно. Катя собирается в свой книжный клуб, и ей снова нечего надеть. А нахождение Иры за тысячу километров на Олимпиаде – недостаточно уважительная причина, чтобы не помочь сестре. Ира как знала, после посещения подписных изданий Катя бы не простила, если она ничего оттуда не привезла, отбилась от своей команды. После того, как они взяли к себе еще двух девочек-второкурсниц, они больше не помещались в одном такси, И приходилось перемещаться от отеля до места проведения Олимпиады и обратно на метро, так что недостаток созерцания красот города в пути решили компенсировать долгой пешей обзорной экскурсией по Питеру. Но у Иры были другие планы на день и свой список достопримечательностей. Одна из них как раз сейчас сидела напротив нее в кафе, и, заметив, что ее спутница уже очень долго смотрит в телефон, Привстал со своего места, облокотилась на стол и попыталась заглянуть в экран. «Что там у тебя?» Ярко-зеленые пряди тут же упали на лицо, и Диана поспешно заправила их за уши. «Настоящее ЧП!» – хихикнула Ира, разворачивая телефон экраном к подруге, чтобы она не тянулась через весь стол. «Устраивайся поудобнее, сейчас будешь вторым экспертом в модном приговоре!» О, протянула Диана. «Такое мне нравится!» Тут же пришло новое сообщение. Фотография Дымка, сидящего рядом с Катиной кроватью и смотрящего через камеру прямо в душу. Катя. Сидит блохастый, помогает. Ира. У него нет блох. Катя. Зато у него есть шерсть, и я задолбалась уже вычищать ее из каждого угла. Ира. Кать, не преувеличивай. Ты не можешь растить ребенка в чистоте операционной. Катя. Посмотрим, как ты заговоришь, когда у тебя свои дети появятся. Боже мой вздохнула Ира, закатывая глаза. Своими Ира планировала называть только детей, что будут рождаться с ее помощью. Перспектива быть той самой тетей, что так и не вышла замуж, но завела кучу котов и приходит по праздникам с дорогими подарками или дает купюру побольше на мороженое при случайных встречах, ее вполне устраивало. Сапожник без сапог, акушер-гинеколог без детей. «Что там такое?» Диана вновь попыталась заглянуть в телефон. «Кажется, моя младшая сестра превращается в стереотипную я же мать из мемов». «Что? Не знала, что у твоей сестры есть ребенок?» Диана находилась в шаге от обиды. «Уже столько лет после знакомства в языковой школе в Ирландии дружат. Даже несмотря на километры между их городами и редкие встречи, а все равно находится что-то, что от нее скрывают. Тем более в этот раз от нее решили скрыть целого ребенка». «Ну как так можно? Даже наши бабушка с дедушкой не знают об этом», – отмахнулась Ира, но тут же перехватила взгляд, полный такого удивления, будто она призналась, что верит в народную китайскую медицину и гомеопатию. Она и забыла, что многое, с чем она живет долгое время и от того привыкла к этому, людям со стороны кажется странным и даже, возможно, диким». У каждого в их семье есть что скрыть в шкафу, и, кажется, пора распахнуть некоторые дверцы. Пришлось поспешно добавить: Я тебе после нашего книжного клуба на дистанционке все-все расскажу, и не только про своего брата, который мне на самом деле племянник. Нет, все же признайся, она что верит в гомеопатию и народную китайскую медицину. Взгляд Дианы был бы менее удивленным. А то ли еще будет... Подожди, подожди. Диана взяла свой телефон и включила диктофон. Повтори, пожалуйста. Это чтоб потом у тебя возможности слиться не было. До записи обещания дело не дошло. Телефон Иры снова бзыкнул. Она увидела новое сообщение и тут же стало не до смеха. Фото одежды, разложенной на кровати, запустила цепочку воспоминаний, с которыми Ира все эти годы... Училась жить. Похожее фото, но с одеждой, в которую она была одета в дни, когда ей не повезло, и рядом оказывался он и его излишнее внимание лежало в альбоме со скрытыми фотографиями на этом же телефоне и тут же всплыло перед глазами, хотя Ира никуда из диалога не выходила. Пару лет назад у нее бы точно случилась паническая атака. Сейчас же все ограничилось шумом крови в висках и дрожащими руками. «Неплохой прогресс!» «Ну, не так все и страшно!» Диана забрала телефон из рук подруги и, как любой другой человек, не увидела ничего зловещего. «У твоей сестры есть вкус! Мне нравится зеленый топ!» «Кто бы сомневался!» — хмыкнула Ира. «Ты можешь ей написать, чтобы она все примерила и скинула фотки?» Диана быстро напечатала и отправила сообщение. Ира не помнила, чтобы Катя служила в армии, иначе откуда такие навыки одеваться, пока горит спичка. А судя по скорости, с которой приходили новые фотографии, все было именно так. Мнения разошлись. Диана продолжала настаивать на образе с зеленым топом, который на самом деле был цвета хаки, раз уж на то пошло. Ира же утверждала, что образ в библиотеку должен быть более сдержанным, и в качестве фаворита выделила кофейного цвета летний брючный костюм расслабленного кроя с белой футболкой под ним. Не уступи Диана и не спроси Ира у Кати в сторону чего она сама склоняется, посиделки в кафе точно закончились бы ссорой. Они спили Диана свои длинные ногти? Как ей сказал преподаватель, готовивший их команду, нельзя с такими шпагами лезть к пластинатам, еще и кровопролитием. «Ну что, в отель?» – устало спросила Ира, когда муки выбора остались позади. Каждая минута их наполовину разговора, наполовину переписки точно равнялась часу решения олимпиадных заданий по уровню интеллектуальной нагрузки. «А твоя соседка не будет против?» Улыбнулась Диана, скидывая телефон и футляр с наушниками в сумочку. Что ты из команды соперника и пришла вызнать наши слабые стороны? Или что мы будем обсуждать книгу на весь номер? Ира обновила слой вишневого бальзама на губах и сунула тюбик в рюкзак. Все вместе. «Думаю, ей все равно. Она чемодан в нашей комнате оставила ради прикрытия и уже тайком от нашей сопровождающей перетащила все вещи к своему парню. И если они не будут всю ночь кроватью за стенкой скрипеть и мешать спать всему этажу, меня все полностью устраивает». В такси Диана кратко пересказывала Ире сюжет книги, которую им предстоит обсуждать. И обе не завидовали водителю, наверняка думающему, что везет каких-то сектанток. Краткое содержание в исполнении Дианы походило на бред сумасшедшего, не больше, не меньше. Ира уже тысячу раз успела пожалеть, что не стала читать сама и частично скинула ответственность поддержать идею Кати на подругу. К моменту их прибытия в отель... Мозг Иры окончательно взорвался, и последние минуты до подключения к трансляции она провела в Википедии, вновь пытаясь осознать, что это за Клара и с чем ее едят. На удивление, все тут же встало на свои места. «Тоже чувствуешь вайба дистанта в меде?» Посмеялась Диана, когда они подключились по ссылке с ноута Иры, и на экране появилось окошечко с записью происходящего в конференц-зале библиотеки. Не, наш так и не ушел полностью на дистант, так что я не настолько травмирована парми по скайпу. Ира вглядывалась в происходящее на экране, пытаясь найти Катю и ее мальчика с цветами. Везет, вздохнул Диана. Тогда, если усну, не буди меня. Она положила голову подруге на плечо. Ну или сделай вид, что наша картинка просто зависла. Еще чего? Ира, даже несмотря на включенную вебку, Пощекотала подругу, та засмеялась и дернулась так, что ноутбук чуть не упал на пол. Ира не видела лица Макса на экране, но была уверена, что он наблюдает за их балаганом и тоже смеется. Найти парковочное место рядом с городской библиотекой оказалось еще сложнее, чем рядом с кафе, в котором они собирались раньше. Пришлось оставить машину на подземном паркинге ближайшего ТРЦ и остаток пути преодолеть пешком то прогуляемся», — попыталась улыбнуться Катя, глядя на время. Даже несмотря на парковочный вопрос, времени до начала встречи оставалось достаточно, и они впервые не опаздывали. «Чудо мое, на тебе лица нет». Волнение Кати переходило и к Дане, будто они были связаны настолько крепко, что не только дышали одним на двоих кислородом, но и думали одни на двоих мысли и испытывали одни на двоих чувства». — Ничего не испортит этот вечер, обещаю. — Ничего, кроме моего организма, — сморчилась Катя. Живот очень не кстати скрутило, а все тело будто било мерзким ознобом. Кажется, у меня температура. Дани притянул к себе Катю за талию и прикоснулся губами к ее лбу. — Тридцать шесть и шесть. Так что не дури, — улыбнулся он. — Не дурю буркнула Катя. «Даже самый опытный врач не может измерить температуру по лбу с такой точностью. Идем, зеленее не будет». Она взяла Даню за руку и потащила по пешеходному переходу. До места встречи их книжного клуба оставались считанные метры. До начала минуты. В холле библиотеки они пересеклись с Максимом, который, даже несмотря на все объяснения Кати в личке, так и не понял, куда ему идти И просто стоял в растерянности и в ожидании, когда появится хоть одно знакомое лицо, очевидно Катина, и проводит его. Катя быстро представила парней друг к другу, и они все вместе поднялись на третий этаж. В конференц-зале уже сидела Яна и увлеченно общалась с парочкой девушек, но стоило троице появиться на пороге, как она тут же посмотрела на них так будто они опоздали на целый час и каждой минуты промедления заставили ее страдать. «Она нас всех подвела и еще обиженку из себя строит», — буркнула Катя, когда они с Даней и Максом отошли к столу с техникой, и Яна уже не могла их слышать. «Она все еще твоя правая рука?» «Уже не так уверен», — ответил Даня. Максим быстро подключил колонки с проектором, проверил, работают ли все микрофоны, пролистал презентацию, не слетели ли картинки, и запустил прямую трансляцию. «Прямо как в старые добрые школьные годы, когда я был диджеем на всех дискотеках», – улыбнулся он, умалчивая, что тогда ему нужно было просто переключать треки в заранее утвержденном у Завыча плейлисте, а сейчас… Разбирался с половиной аппаратуры чуть ли не методом тыка. Справился же, а значит, ничего страшного. «Угу», — ответила Катя, выкладывая в свой телеграм-канал пост со ссылкой для подключения к трансляции. Она прекрасно помнила каждую дискотеку и никогда не теряла надежды, что сможет вытащить диджея на медляк. Хорошо, что Даня не умеет читать мысли, а то было бы чуток неловко. А вот и первые зрители... Прервал тишину Даня, не признавший в одной из девушек на экране сестру Кати. «А ты говорила, что никто не придет на фан-встречу. Кажется, это Ира и Диана, что ли?» Максим же узнал обеих своих подруг. «Да, они!» – обрадовалась Катя, но тут же вновь вернулась в свое серьезно тревожное настроение. «Но это Ира. Это не считается». «Что там?» – добавила она, когда услышала смех Максима. «Да ничего». Их бы научить вовремя вебку выключать. Мадрашкати увеличивался прямо пропорционально заполнению мест за круглым столом и количеству подключившихся к трансляции людей. На этот раз Регина даже не опоздала и притащила с собой Юру. В зале появлялись и новые лица. Все это время... Даня сжимал под столом руку Кати, и это было единственным, что помогало ей не свихнуться окончательно и не отдаться в лапы тревоги, нависшей позади и щекотавшей ребра острыми когтями. Пора бы подать Максу знак, включить первый слайд презентации и сказать приветственное слово. Но Катя не могла ни шелохнуться, не заставить свои голосовые связки вибрировать и издавать звуки. «А если она скажет что-то не то?» Страх, что никто не придет, сменился новым. Пришло слишком много народу, слишком много ушей услышат все твои оговорки и глупые шутки, слишком много глаз увидят каждую опечатку в презентации, хотя они здание несколько раз перечитывали ее. Это больше не посиделки в кафе с чашечкой кофе в близком кругу. Это теперь серьезное мероприятие. Катя никогда не думала, что страдает от страха публичных выступлений. Но сейчас ей хотелось со скрипом сползти по мягкому, обитому искусственной коже не то стулу, не то креслу и спрятаться под столом. Как лампочка загорелась новая мысль. А что же будет на суде, когда Даня не будет рядом? Это встреча для форсированных. Даня понял, что пора брать все в свои руки и дал Максиму отмашку включать презентацию. Катя хихикнула от шутки и почувствовала, как ее тревогу отбросила на пару шагов назад, и она больше не сможет дотянуться до нее своими когтями. В целом собрание мало чем отличалось от всех предыдущих. Все так же пытались вспомнить сюжет. Все так же люди, не успевшие дочитать книгу, жалели, что не понимают какие-то локальные мемы. Регина все так же шутила к месту и нет, от чего по залу прокатывалась волна непринужденного теплого смеха. Кто-то сказал, как по симптомам Джози пытался собрать полную картину болезни и поставить ей диагноз. Кто-то упомянул книгу про андроидов и электроовец. Регина тут же возмутилась, как в печать пропустили роман с названием, пропитанным зоофилией. Юра тут же воскликнул «Регина». А Даня бросился объяснять смысл названия. Девочка, читавшая «Клару и солнце» не в первый раз, чуть ли не постранично расписала все красные флажочки, исходящие от мамы Джози, доказывая, что концовка не такая уж и шокирующая. «Ну, конечно, не шокирующая, когда ты читаешь книгу не в первый раз», — хмыкнула про себя Катя. Единственное отличие от всех предыдущих встреч — «большой экран», на котором показывали не только презентацию, но и лица людей, для которых километры между городами не стали помехой, чтобы принять участие в обсуждении. Кате казалось символичным, что подобные технологии к собранию подключили именно для книги про мир будущего и роботов-андроидов, которых совершенно не отличить от людей. Пусть выбор и был сделан совершенно случайно, но, может, случайности и не случайны? Катя подала Максиму знак «включить последний слайд». Под конец встречи ее тревога окончательно испарилась, и она смогла сказать подобие заключительного слова. Книга июня. Авиатор Евгения Водолазкина. Встреча, как и всегда, в последний четверг месяца. О точном месте и времени напишем в группе. QR-код на экране. Спасибо всем, кто сейчас был с нами очно и дистанционно. Блин, последняя фраза звучала очень коряво. Начала заниматься самокопанием Катя, но Даня сжал ее руку, лежащую теперь на столе, и она тут же поняла, что в любом случае молодец, как бы криво, косо не сформулировала последнюю мысль. Пока все расходились после общего фото, к Кате подошла парочка девочек со словами, что давно были подписаны на нее, но никогда бы не подумали, что они с ней из одного города. Они спросили, можно ли сделать селфи. Катя рассеянно кивнула, не понимая, в какой момент успела стать знаменитостью фотографию, с которой хотят получить. И широко улыбнулась, тут же отмечая про себя, узнать у Дани, как часто можно отбеливать зубы. И сделают ли ей скидочку, потому что оттенок на камере оказался немного не таким, каким бы она хотела его видеть. «Все-таки стоило переживать из-за накрутки голосов не со стороны Регины», — ухмыльнулась Катя, когда все разошлись, а они с Дани остались вдвоем, чтобы сдать работникам библиотеки конференц-зал ровно в том же состоянии, как он и был до их прихода. «Не понимаю, о чем ты?» — улыбнулся Даня и притянул Катю к себе. «Даже не я предложил эту книгу». «Да? А кто же?» Катя привстала на носочки и выдохнула эти слова ему в губы. Между их лицами оставались считанные миллиметры, а в голове заиграла мелодия песни про библиотеку, что была популярна в ТикТоке пару лет назад. И чем настойчивее Катя ее прогоняла, тем громче она становилась. «Ты ее не знаешь». Даня надеялся, что Катя не станет продолжать этот глупый диалог – который им нужен был только чтобы заполнить чем-то ожидание сотрудницы библиотеки и позволить скрасить его чем-то более приятным. Значит, Презин договорить ей не дали, но Катя была не против, чтобы ее затыкали так почаще. Если бы сейчас кто-то спросил Катю, как она себя чувствует, она бы без раздумий ответила, как самый счастливый человек во всех мирах, настоящих и выдуманных. Даже несмотря на то, что Май заставил ее хорошенько так помаяться. Сначала раздалось негромкое покашливание. Предупреждение, которое так и осталось незамеченным. «Молодые люди, вы местом случайно не ошиблись?» Незаметно появившаяся сотрудница библиотеки скрестила руки на груди. Ее тон тут же напомнил обоим помощницу миланию из книги, что они обсуждали сегодня, восклицавшую «Никаких шурмур мне тут!» Катя тут же отскочила от Дани и поправила на себе пиджак. Ей хотелось провалиться сквозь землю. Кажется, им придется искать новое место для встреч книжного клуба. «Прошу прощения, мы слишком долго вас ждали», — не растерялся Даня. «Значит, в следующий раз приду побыстрее. Или мне, наоборот, не торопиться?» — посмеялась она.